Thank you. Глава 12. Первая. «Дежурная, вы ведь знаете, что я склонна к внезапным вспышкам гнева». Энджел, стоя на почтительном расстоянии от будки, адресовала этот риторический вопрос Ванессе Лэмпли. стоявшей рядом Джанет не питала иллюзий. Их ждал неравный бой. За экраном будки широкоплечья Лэмпли, сидевшая перед пультом, грозно подалась вперед. Казалось, сейчас она прыгнет и пробьет экран. Джанет полагала, что, несмотря на внешнюю худобу, Энджел могла постоять за себя в драке, но против Лэмпли шансов у нее не было. «Фицрой, это что, угроза? Несмотря на все то дерьмо, что творится сегодня...» Трое заключенных облеплены паутиной. Я сижу вторую смену и устала, как черт. А ты еще пытаешься испытать меня на прочность? Уж поверь мне, это плохая идея». Энджел скинула руки. «Нет-нет-нет, дежурная. Я лишь хочу сказать, что в такой ситуации и сама не стала бы доверять себе. Список моих правонарушений говорит сам за себя. И многое осталось за кадром, хотя, сами понимаете». Подробностями делиться я не стану. Джанет коснулась рукой лба и уставилась в пол. Если кто-то и собирался после условно-досрочного освобождения направить Энджел в область международной дипломатии, ему следовало подумать дважды. «Выметайся отсюда, гребаная кретинка», — сказала Лэмпли. Поэтому я и перевела с собой Джанет. С этими словами Энджел указал на нее. Тадам. «Да, это все меняет». «Давайте без насмешек». Энджел опустила руку, и дружелюбие в ее лице поубавилось. «Не надо насмехаться, дежурная». «Не тебе меня учить, что надо, а что не надо, заключенная». Жанна решила «сейчас» или «никогда». Дежурная лампли. извините, мы не собирались доставлять лишних хлопот. Ван, которая уже начала грозно подниматься со стула, вновь села. В отличие от Фицры, для которой плохое поведение было нормой, ее собственностью, как в монополии, Сорли отличалась дружелюбием, и, согласно Ридемстер, этот мерзкий Питерс надругался над ней. Ван решила, что выслушает ее. Так что там у тебя? «Мы хотим сварить кофе, особый кофе, который поможет всем бодрствовать». Ван держала палец на кнопке аппарата внутренней связи секунду или две, прежде чем задать очевидный вопрос. «Что значит особый?» «Крепче обычного», — пояснила Джанет. «Вы тоже сможете его выпить», — вставила Энджел и попыталась щедро улыбнуться. «Он сразу вас взбодрит». «Только этого мне не хватало. Тюрьма, полная обдолбанных заключенных. Это будет прекрасно. Позволь догадаться, Фицрой, это ваш тайный ингредиент — крэк-кокаин?» «Но не совсем, поскольку у нас его нет. И позвольте спросить, какова альтернатива?» Лэмпли признала, что не знает. Вновь заговорила Джанет. «Дежурная». Если с этой Авророй не разберутся в самом скором времени, здешние женщины встревожатся. Она еще произносила эти слова, когда до нее окончательно дошло. За исключением Моры Дан и еще пары заключенных, отбывавших пожизненное, остальные хотя бы видели свет в конце тоннеля, выход на свободу. Фактически Аврора гасила этот свет. Никто не знал, что будет после сна и будет ли вообще как никто не знал, что будет после смерти. Они встревожатся, начнут нервничать, испугаются. И это может стать серьезной проблемой. Джанет сознательно не использовала слово «бунт», хотя имела в виду именно эту проблему. «Они уже встревожены, расстроены и напуганы. Вы сами сказали, трое в наших подхватили эту заразу». Все нужные ингредиенты есть на кухне. Вы только должны пустить нас туда, а мы сделаем остальное. Послушайте, я не пытаюсь давить или гнать волну, вы же меня знаете. Я пытаюсь сделать как лучше. Я никогда ничего не нарушала. Я просто высказываю свои опасения и предлагаю решение. И ваш особый кофе решит проблему, станет тем возбудителем, который позволит всем... «Примириться с ситуацией?» «Нет, дежурная», — ответила Джанет. «Я так не думаю». Лэмпли нащупала татуировку над гробией с надписью «Твоя гордость». Несколько раз прошлась по ней пальцами. Взгляд сместился вверх, к чему-то за пределами экрана. «Часы», — подумала Джанет. «Скорее всего, там часы». Лэмпли вышла в утреннюю смену. Вероятно, легла спать девять вечера, встала в пять или в половину шестого утра». И поехала на работу. Часы висели в камере, поэтому Джанет знала, что сейчас около пяти. День клонился к вечеру. Дежурная помотала головой на толстой шее. Джанет заметила мешки у нее под глазами. Результат двойной смены. «Твою мать!» — сказала Лампли. Джанет не могла услышать ее через звуконепроницаемую перегородку, но все поняла. По движению губ. Лэмпли наклонилась к аппарату внутренней связи. — Расскажи мне больше, заключенная, просвети меня. Я думаю, этот кофе даст всем немножко надежды, позволит почувствовать, что что-то делается, и даст еще немного времени на разрешение ситуации. Взгляд Ван вновь метнулся вверх. Дискуссия продолжилась, превратилась в переговоры, потом вылилась в конкретный план, но именно в этот момент Жаннет поняла, что дежурная Лэмпли с ней согласна. С часами не поспоришь.